Котлук Нигорханум желала, чтобы её пятнадцатилетний сын не вмешивался в междоусобицы, спокойно правил собственными владениями. Мать посмотрела на лицо Бабура, потемневшее от обиды, ласково словно разглаживая его, заговорила: "Ох, Бабурджан, поверьте матери, не стоит этот бренный мир вашего огорчения". Мать назвала его как в детстве на мгновение, словно вернув Бабура в те беззаботные времена, когда он не думал ни о славе походной, ни о престолах. Но давно уже не было Бабурджана, и мать продолжала иначе. Придет час, осуществится и мечта о Самарканде. Сейчас всем хочется пожить в мире. У вас есть такой мудрый визиль, как почтенный Косымбек. На службе у вас такой талант, как зодчий, что построил Ошскую обитель. Ваша мать просит вас отложите самаркандские заботы на несколько лет. Ханзада права. Лучше возглавьте благоустроение долины, постройте в Андижане, Маргелане, Оше, прекрасные дворцы и медресе. Котлу книгор Ханум уже давно не была столь твердой в речах своих. Касымбек опустил голову Бабур уткнул взгляд в кумыс в чаше, золотящийся отражением ее ободка. Всё верно, но что скажут беки, думал Касымбек. А как же Самарканд и что сказать бекам, думал Бабур. Молчание нарушил чистозвонкий голос Ханзады Бегим. Моя мирзада, вы знаете наизусть поэму Навои. Вспомните, какие замечательные здания строил Фархад Ваша сестра всегда мечтает увидеть вас Созидателем, подобным Фархаду. В мире нет дела святей и выше. Бабур вспомнил часы наслаждения, которые он испытал в Оржской обители. Самарканд не убежит, а слава Фархада — великая слава. К тому же есть правда в словах матушки, есть Только вот как поступить с беками? Бабур взглянул на Касымбека. Сможем ли мы сделать так? Касымбек понял, что речь идет о том, чтобы отложить Самаркандский поход. Как храбрый воин он негодовал. Как человек государственного управления знал, что Бабур захотел невозможного. Самаркандский поход поддержан самыми знатными и могущественными беками. Давно велась подготовка к этому походу. Коня, уже готового перепрыгнуть через препятствие, и напрягшего для прыжка все свои мускулы, остановить уже нельзя. Даже если найдешь силу, чтобы его удержать, он или сломает себе хребет, или сбросит всадника. Косымбек не решился сказать это прямо и открыто. Он приложил к груди ладонь, поклонился. «Повелитель!» Ваш слуга не способен найти выход из такого положения. Значит, откажем в просьбе повелительницы? — Ну что он от меня хочет? — мысленно рассердился визирь. Сегодня готов потрафлять матери и сестре. Вчера Пылка говорил о том, как сильно желает похода, боёв подвигов, ратных. Переменчив, потому что молод. Словно дитя слабое, все еще прислушивается к советам женским. Однако не мог Косымбек не считаться и с кутлу книгор С собственными глазами видел, как влияет мать на молодого сына. «Просьба повелительницы Ханум для меня святой закон», — произнес Косымбек. «Ваш слуга хочет только сказать, что в важном деле... «Надо заручиться согласием всех влиятельных беков!» В знак особой милости Косымбеку к его имени прибавляли обращение Амир Амиров. «Кот Лук Негор Ханум не забыла об этом!» «Господин Амир Алумаро!» — благосклонно улыбнулась она ему, «Вы поможете мирзе Бабуру получить согласие других беков, верно?» Со всей душой ханул, но я немножко знаю желание Беков. Если не примите мои слова за неучтивость, я скажу, в чем они правы. Говорите. Косымбек на мгновение закрыл глаза, напряг шею так, что конец нетронутой сединой черной бороды ушел в воротник дорогого меня из верблюжьей шерсти. Потом выпрямился, поднял голову. Глядя на Бабура, он заговорил о том, что великий потрясатель вселенной и мир Тимур и достославный мудрец Мирза Улугбек строили великолепные здания в Самарканде, потому что в их руках были богатство и мощь огромного государства. А вот сейчас это огромное государство раздроблено. И прекрасная Фергана есть, хотя и большая но все же лишь часть некогда единого и сильного Мавераннахра. Ханзада Бегим, тотчас догадавшись, куда он клонит, спросила. Господин Амир Ал-Умаро, вы хотите сказать, что у нас не хватит сил для великих сооружений? Высокородные Бегим, вы начали говорить о том, чтобы Андижан соперничал с великим Самаркандом беки могут сказать что для такого подвига необходимо восстановить прежнее государство силы всех его частей ныне самостоятельных надо объединить собрать в единый кулак а как это сделать без походов по чьим знаменем провести объединение ныне же раздробленность не дает возможности для осуществления ваших великих созидательных замыслов Бабура Косымбек вполне убедил. Он посмотрел на мать с азартом, ожидая, как она оспорит визири. «Господин Косымбек, великие постройки предпринимали не только имир Тимур и мирза Улукбек. В Герате мир Алишер построил знаменитую троицу Ихласия, Халасия, Унсия. Ихласия, дом преданности». Холосия – дом исцеления, Унсия – дом дружбы. А власть Мирзы Бабура вовсе не меньше власти мир Алишера, лишь советника одного из венценосцев Так, матушка, так. Слова Кутлук Негор вновь разбудили желание лежащие в самой глубине души Бабура. Пламенная страсть юности стать знаменитым Прославить свое имя заставляло его мечтать то о великих воинских победах, то о замечательных стихотворениях и достанах, детящих его пера. Но победами ли может заслужить он признание у таких великих, как Наваи? Да и переменчиво, утомительно капризно воинское слава. Вот он вернулся из-под Самарканда промучившись там целых семь месяцев. Мечта о победах в великих сражениях осталась недостижимой мечтой. Стать великим поэтом? Ну, это похоже тоже на птицу, летающую на недостижимой высоте. Бабур чувствовал, что сил у него поймать ее маловато. Пока маловато. Но матушка подсказывает еще один путь, полегче. Ведь если слава а построенных на Ваи и Хлосии, Халосии, Онсии достигла Ферганской долины, то почему же слава о зданиях, выстроенных молодым Бабуром здесь не сможет достичь Герата? Сможет И ее услышать на Ваи. Пораспросит, кто такой Бабур, как бы заранее познакомиться с ним. А потом, может быть, Бабур поедет в Герат, или Наваи приедет в их края. Бабуру не остались неизвестными слухи, будто Алишеру Наваи не нравится нынешний двор гератского властителя Хусейна Байкары. Может быть, великий поэт еще станет учителем его, Бабура. Тут глаза его вспыхнули, голос зазвучал повелительно резко. «Матушка права!» «Надо убедить беков, господин визирь!» «Это уже фирман, приказ!» Лица Кутлук, Негорханум и Ханзады-Бегим просияли. «Косымбек побежден и сейчас сдастся!» Но Косымбек крепко держался за свое. За его широченными плечами стояли большие беки. «Повелитель мой!» Прежде чем приступить к исполнению вашего фирмана, разрешите высказать еще одно пожелание наших беков.